Мы решили с тобой дружить. Мы решили с тобой дружить, Пустяками сердец не волнуя. Мы решили, что надо быть Выше вздоха и поцелуя. Для чего непременно вздох? Звезды, встречи, скамья в аллее, Эти глупые, ах да ох, Мы серьезнее и умнее. Если кто-то порой на танцах Приглашал тебя в шумный круг, я лишь щелкал презрительно пальцем, Можешь с ним хоть навек остаться, Что за дело мне, я же друг. Ну а если с другой девчонкой Я кружил на вешнем ветру, Ты плечами пожав в сторонке, Говорила потом мне тонко, Молодец, нашел кенгуру. Всех людей насмешил вокруг, И, шепнув, добавляла хмуро, «Заявляю тебе, как друг», не танцуй больше с этой дурой. Мы дружили с тобой всерьез, А влюбленность и сердце звон. Да для нас подобный вопрос Просто-напросто был смешон. Как-то в сумрак, когда закат От бульваров ушел к вокзалу, Ты, прильнув ко мне, вдруг сказала, Что-то очень прохладно стало, Ты меня обними, как брат. И, обняв, я сказал, ликуя, Слыша сердце набатный стук, Я тебя сейчас поцелую, Поцелую тебя, как друг. Целовал я тебя до утра, А потом и ты целовала, И, целуя, все повторяла, Это я тебя, как сестра. Улыбаясь, десятки звезд Тихо гасли на небосводе, Мы решили дружить всерьез, Разве плохо у нас выходит? кто и в чём помешает нам. Ведь нигде же не говорится, что надёжным большим друзьям запрещается пожениться. И отныне, я так считаю, все влюблённости — ерунда. Вот серьёзная дружба — да. Я по опыту это знаю. 1965 год. «Я с вами всегда». Товарищи. Гремят барабаны задорно. Солнце-лучи горят, на галстуках и на горнах песню несет отряд. В раскрытые окна дома врывается звонкий хор. Мне с детства песня знакома, горячая, как костер. И вот я кричу вдоль сквера, ладони сложив трубой. Детство мое, пионеры. Возьмите меня с собой. Ребята мне машут руками, Весело что-то кричат, Над клёнами и домами Песню несёт отряд. И стоя в окне раскрытом, Я вижу в дальней дали, Как строго и деловито, Уходят в рейс корабли. А вон в духоте ковыльной, В строю по четыре в ряд, устало дорогой пыльной, Идёт батальон, Солдат, пройдя сквозь смерть и лишение, Исполнят любой приказ, Ни робости, ни сомнения В молчанье спокойных глаз. И я был таким когда-то, И нет мне судьбы иной. Юность моя, солдаты, Возьмите меня с собой! Грохочут шагами четкими, Услышали или нет. Но вот мне машут пилотками, И песня гремит в ответ. Как кадры из киноленты, Картины мелькают. И вот я вижу сейчас, Как студенты в далекий идут поход. Рюкзак, небольшая весомость, Консервы, хлеб да мечта. Парни, одна ученость, Девчата сплошь красота. Пройдут от Чукотки до Крыма, Светлые, как рассвет, И целей недостижимых Для них на планете нет. И я Робинзоном Арктики Кричу в рассвет голубой, Песня моя, романтики, Возьмите меня с собой. Голос слегка срывается, Услышали или нет, Но вижу, они улыбаются И хором кричат «Привет!» Мне лишних удобств не надо, Берите меня, друзья, и слышу в ответ. Мы рады, но все обойти нельзя. И ты не один, ты с нами, но сколько б ты ни шагал, Сейчас ты нужни стихами. Письма наши читал? Пиши о солдатской службе, Пиши с огоньком в крови, О настоящей дружбе, о счастье и о любви. Трепетом сердце полни. Живи для людей и стихов, Друзей постоянно помни И плюй на своих врагов. С мещанством и злой гнилью В яростной будь борьбе, А если ослабнут силы, Мы разом придем к тебе. В зенит салютуют молода Клены и фонари, Утро несет по городу Шелковый флаг зари. И сквозь золотое пожарище я слышу шум голосов. Будь счастлив, кричат товарищи, Горячих тебе стихов. Друзьям, Робинзонам Арктики, Спасибо, кричу в ответ. От звезд до глубин Атлантики, Я с вами душой романтики, Открытий вам и побед. 1965 год.